Глава десятая. Перед поездкой в Пакшин. Совет все же пришлось созвать, причем сделать это оказалось несложно. Пришли все. Латон, Кролл, Кирот, Вардо, Перт, и Ерепон и Аврон. Все оказались на месте. Не было Отли, который продолжал решать вопросы в речи. Дергать его сюда я не решился. Не пришел Мьелдон, но о справедливости ради я не стал ему говорить о моих планах дальше. Свое доверие он временно потерял. Для тех, кто еще не был в курсе, я рассказал о письме. Мало кто удивился. «Я ждал этого письма раньше», — заявил Кирот. «Времена сейчас сложные, людей не хватает никому, и, возможно, Пакшин действительно хочет договориться. Или уничтожить нас», — добавил Варда. «Слишком много кто хочет нас уничтожить», — добавил Аврон, чего присутствие на этом совете меня больше всего радовало. «И тем не менее, на него как-то надо реагировать», — заявил Кирот. «Оставлять письмо без ответа нельзя». «Хочешь сказать, что мы не можем просто взять и проигнорировать его?» — удивился Аврон. «Мне казалось, что...» «Парень, когда кажется, хорошо бы иметь запасную пару из поднего. Мало ли, не покажется». «Пошутил Латон». «А я считаю, что нам надо готовить линию обороны. Мы этим и так заняты», — вставил я. «Разве?» «Теперь настал черед лесоруба удивляться». Вот я смотрю, как у меня быстро лес убывает. И будет убывать еще быстрее. Добавил я. Если кого-нибудь со строительства канала, я отдам тебе в помощники. Или перекину новую бригаду на прокладку дороги до рудника. Там ведь планируется новая деревня. Живо спросил Варда, до сих пор хранивший молчание. Может... Нет, явно не туда. Воскликнул я, предположив, что он в очередной раз решил сплавить дочку куда подальше. Ни к лесорубам, ни туда. О... Только и выдал он, осекшись. На миг его лицо перекосилось, будто бы от физически пронзившей его мысли. А потом он расслабился, получив у себя в голове какой-то удовлетворивший его результат раздумий. «Новая деревня?» — уточнил Кирот. «Неужели плавильни мы будем ставить не в рассвете?» «Конечно же нет!» — громко ответил я. И, понимая, что разговор, как и беседа с монахом, начинает сворачивать с пути, попытался вернуть его в прежнее русло. Нам сейчас надо решить, как поступить с желанием Пакшина заполучить меня к себе. Тебе раньше было плевать на их мнение, — заметил Кролл. Что-то поменялось. Наши границы, — ответил я, — они стали длиннее и защищать их уже не так просто, как раньше. Вот оно что, — заявил Перт. Фактически они стали длиннее и не такие защищенные лишь возле ничков. И то в той стороне, как я знаю, строятся башни, копаются рвы, работы ведутся. Силами местных? Уточнил Кирэт, не скрывая своего беспокойства. Нет, несколько человек из рассвета помогают, ответил я. Пятнадцать, добавил Перт. Одним словом все опять перемешались, заключил Ирипон. Что ты скажешь? Спросил я старика. Дельный совет мне не повредит. Дельный совет не вредит, когда его слушают. А ты не намерен слушать мои советы? Ответил он мне. По комнате, где мы собрались, прокатился единый вздох. Сперва Мьелден, а теперь и, -и ерипон решил указывать мне мое место. Лицо надо было сохранить на совете во что бы то ни стало. «Размышление вслух не значит, что я твой совет не принял», — ответил я, изо всех сил постаравшись сократить паузу в разговоре. «Мне ты ясно дал понять, что он тебе не нужен», — коротко ответил старик. «Но если тебе интересно до сих пор мое мнение насчет Пакшина, то одному туда лучше не отправляться. С целым отрядом тебя не пустят, а потому, если ты намерен сделать визит официальным, договорись о выборе нейтральной территории. Их ведь не существует!» С сомнением в голосе произнес я. «Все принадлежит кому-то, как и раньше. Автономия отдельных земель растет, когда другие отделяются от центра», ответил Кират. Если ты поддержишь Артую в ее самостоятельности, то, вероятно, получишь больше, чем если бы захватил земли силой. А что насчет формального верховенства расцвета над Артуей, уточнил я, желая получить именно тот ответ, который хотелось. Гарантий не будет, но взаимное уважение получишь, и, возможно, помощь. Скорее уж, помощь от нас потребуется им, возразил Киру туперт Артуя сейчас вобрала в себя немало людей, сообщил торговец. Сколько? Жадно спросил я. Последние сведения к тысяче. Сейчас туда бегут те, кто опасаются удара мортина по кралям, но ну, из прежних направлений точно так же. Это много, неопределенно проговорил я. В три раза больше, чем было до нынешней войны, заявил Кират. Сбежали со всех сторон, между прочим, добавил Перт. Не осталось в этом мире безопасных мест. Кроме рассвета, похоже, спросил как будто сам себя крол. «Безопаснее самого рассвета только за речи», — ответил я. «А это же граница с Мордином. Там Анарей и несколько сот наших бойцов, а каждая деревня защищена минимум с двух сторон», — сообщил я. «И это только на тот момент, пока я был там. Сейчас, пожалуй, все малость иначе», — отметил Кирот благодушно. «Мне, как торговцу, нравится заниматься моим делом исключительно в безопасном месте, надежно защищенном и охраняемым. «Поэтому ты сидишь в бережке, не думая о том, чтобы перебраться куда-то подальше от границы», – пошутил я. «В бережке я сам создаю свою безопасность», – деловито пояснил Кират. «Такую, в которую я верю. Так что не удивляйся. Разве ты не делаешь почти то же самое?» «Пожалуй», – я попробовал улыбнуться. «Значит, предложение с нейтральной территорией по-прежнему включает в себя только Артую?» «Как наиболее выгодное, да, однозначно», – закивал торговец. «Проще подчинить, чем захватывать или разрушать. Но это вложение долгосрочное и рисковое», — вставил Перт. «Все твои вложения может перебить любой противник с более высокой ставкой». «О чем говорит наш главнокомандующий?» «Без притворства, но с нотками уважения в голосе уточнил Кирот». «Если Пакшин решит, что Арту ему нужнее, он просто введет войска или попробует сделать то же самое, что сделал, когда поляны проявили свою самостоятельность», — ответил Перт создаст власти и попытается расколоть Ордую на части. Даже трети местных не поддерживают Пакшен, — вдруг заявил Варда, поразив меня своей осведомленностью. Я внимательно посмотрел на собравшихся. Каждый из них вел какую-то свою игру, обладая контактами по ту сторону, несформированного толком фронта. У меня же этих контактов не было вовсе. Ни для того, чтобы получить сведения, ни для того, чтобы проверить, насколько честны эти люди. Но с другой стороны, полностью лишить совет доверия, пожалуй, это подорвет желание людей здесь жить и работать. Смена власти вместе, которая еще и года не просуществовала. Третье будет достаточно для того, чтобы устроить кровавую баню. Лагеря сгорят, похоронив под пеплом привывших, заявил Перт. И это можно сделать независимо от того, будет ли рассвет оказывать поддержку Артуи. Только если мы будем поддерживать Артую, часть людей мы привлечем на свою сторону. А если не будет поддержки, так о какой лояльности можно говорить? Заключил Кират. Сомневаюсь, что наша экономика выдержит. Добавил Варда. У нас достаточно ресурсов, заявил я. И рук, которые могут эти ресурсы добывать. Ты так думаешь, Бавлер? Он не сказал, что мы на пределе. Не удивлюсь, что когда я пройду по рассвету, найду десятка-два рабочих рук на всякие мелочи, чтобы освободить тех, кто действительно может дальше валить лес, добывать руду или копать канал. «Ты сомневаешься в моей дочери?» Варда на миг расцвирепел, но взял себя в руки. «А нам точно нужен этот канал?» стрял Кролл, то ли чтобы действительно задать вопрос, то ли для того, чтобы разрядить обстановку. Я же отмечал у себя в голове людей, которые пошли против меня, уверенные в том, что им за это ничего не будет. При этом я мог ждать проблем от Кирота, который взял себе крайнюю деревню в развитие и в довольно короткий срок превратил ее... В довольно развитое селение, стараясь минимально расходовать наши ресурсы. Мог ждать проблем от Латона. Деревенский парень, который дорвался до власти, вполне мог захотеть еще большего. Вардо был середнячком, но он до последнего времени заслуживал доверия. Правда, мне активно советовали использовать его дочь, чтобы наладить с ним отношения, а я изо всех сил избегал этого» причем избегал настолько активно, что все попытки Варда принять участие в жизни Онии попросту игнорировал. Возможно, относись я к этому вопросу более трепетно и не так активно препятствуя попытке создать некий династический союз, хотя бы подойти к нему вплотную, чтобы успокоить Варда, то и союзник в моем же совете у меня был бы еще один. Сейчас действовать было уже поздно, однако у меня оставался последний козырь в рукаве, аккуратно подогнанный туда благодаря Аврону. Довольно грязный, но все же аргумент, который мог существенно увеличить давление на Варду. Кому оставалось сделать лишь последний шаг в пропасть, чтобы получить от меня пятно позора на репутацию. «Канал?» — спросил я, словно очнувшись. «Да нужен, конечно же. Скоро июнь, скоро все нечистоты начнут вонять до самого грунта, если не до каменоломни. А канал будет выносить все именно туда?» — уточнил Кролл. «Сейчас не это наша главная тема», — возразил я. Но спасибо, что ты ее упомянул, обсудим позже. А в твоей дочери я не сомневаюсь, — обратился я к Варде. — Она прекрасный работник, и Аврон может это подтвердить, верно? — Да. Коротко кивнул помощник, но бывшего советника было уже не остановить. — Я никому не позволю. Варда, спокойнее, — мягко садил его Кирот. — Ты забываешься. Ты не дал моей дочери места показать себя, а теперь пытаешься доказать всем, что она ни на что не способна. Варда проигнорировал его предупреждение. «Влезть в спор, как базарная бабка, захотелось очень сильно. Высказать Варду все, что я о нем думаю, и о его действиях в том числе, но каким-то неимоверным усилием я сдержался». «Не думаю, что Бавлер хотел сказать именно это», продолжил выступать кирет в роли импровизированного миротворца. «Я понимаю, что сейчас сложное время, но ссориться не нужно». Варда вместо ответа вышел прочь, громко топая сапогами. Дверью он махнул так оглушительно, что половина из присутствовавших вздрогнула не ожидал от него такого вздохнул торговец я бы его на каменолом не отправил выдал латон перт едва заметно кивнул соглашаясь с ним прочие ничем не показали свое отношение к происходящему ирипон а что ты думаешь спросил я к твоему мнению я всегда прислушиваюсь а старик покачал головой не думаю что лезть подходящий инструмент сейчас «Я задал вопрос, попросил твоего мнения и хочу его услышать». Твердо, но не слишком холодно, произнес я. «Не переноси только на меня свою ненависть, Квардо», добавил Ирипон. «То, как он меня превратно понял, доказало мне лишь, что я теряю поддержку в собственном совете. Причем настолько быстро, что в пору собирать новый совет, который мог бы оказать мне дельную поддержку вместо того, чтобы устраивать скандалы». «Бавлер», — осторожно начал Кролл, я думаю, что нейтральную территорию было бы неплохо сперва склонить на свою сторону, так же, как ты делал с ничками. Но там вообще была долгая история, которая включала жену староста, сбежавшую к Арину и пытавшуюся обмануть еще и его, — ответил я, устало опускаясь на стул. Мы в Заречье тоже пришли без истории, что в итоге? Никакие подкупы не помогли. По этой причине я не могу взять и согласиться просто так на артую, как на площадку для переговоров. Я взял небольшую паузу, чтобы отдышаться. В голове теснились мысли от организации поездки до мести Варду. Прочие ждали. И ехать с дарами, пытаясь кого-либо подкупить, тоже бессмысленно, — продолжил я. Мы физически не сможем выкатить туда целый караван телег, не создав угрозу любому другому направлению. Мы создаем по телеге раз в три дня, ищем рабочих в помощь, — заявил Крол. Жаль лишь, что лошади не могут плодиться так же быстро. — пошутил Кирот и почти сразу добавил. — Отправь туда на переговоры старого наемника. — Конральде? — изумленно уточнил я. — Он не политик, но и во рту и сидит старый вояка. — Бавлер, ты не пользуешься теми преимуществами, что у тебя есть. Должен признать, я его давно не видел. Помня наш разговор при Кироте совместно с Неагоном, когда тот разорвал нашу торговлю. — Мне казалось, что он остался без задания, несмотря на яростные порывы расправиться со всеми нашими врагами. И насказательно прикрывает то ли себя, то ли меня, то ли всех троих вместе с Конральдом, припомнил торговец. Если я его найду, я бы с удовольствием отправил его на переговоры. Может, я подойду? предложил Перт. Хотя это и так, но ты больше нужен здесь, вздохнул я. С удовольствием бы послал тебя на переговоры, но не вижу возможности покинуть твой пост. Ситуация не та. А кто еще остается? Спросил Латон. Много ли у нас именитых воинов в рассвете? Хороших достаточно, сурово заявил Перт, как будто лесоруб собирался оскорбить его лично, а не просто высказаться. А вот именитых немного. За последние десять лет их полегло предостаточно. Левероб, предложил я. Морденца, во ртую! недоверчиво проговорил Ирипон. Жителя рассвета, прежде всего, в тон ему ответил я. Без предупредительного письма. Во ртую уже наверняка вовсю действуют шпионы. Письмо отправим в Пакшен. Обсудим варианты. «Даже нет. Сообщим, что письмо получили. Обдумываем ответ». «Смотри, Бавлер...» — старик покачал головой. «Ты уже играл с Пакшеном, обсуждая сиволапы. Ну а теперь он исчез. Рычагов давления нет, а угрозы тебе уже сыплются. Теперь ты снова пытаешься наступить на те же самые грабли, предполагая, что сможешь еще оттянуть время». Ты хочешь сказать, что мне надо действовать сразу и быстро? Чем быстрее, тем лучше. Одновременно с письмом в Пакшин уже кто-то должен отправиться во рту, чтобы успеть переговорить с тамошним главой Эвалом, — подсказал Кирот. Он же был в Ордене, — насторожился ирипон Ты же говорил, что все, кто были в Ордене, мертвы, — спросил я. Орден почти распался, я говорил. «Многие погибли, но живые уже почти старики, и я не думал, что именно Эвал сейчас сидит во ртуе», — проговорил ирипон «Я бы и сам с удовольствием с ним пообщался». «Я не хотел отпускать отшельника и был готов скорее сам отправиться, но понимал, что на самом деле ситуация далеко не такая простая, как могло показаться. Переговоры точно не будут простыми» а их исход зависит в большей степени не от слов, которые будут произнесены, а от того, кто отправится общаться с Эвалом». «Все втроем?» — предложил я. «Глупо», — ответил Ирипон. «Очень глупо. Если все пойдет наперекосяк, и в селении сильны настроения в пользу Пакшина, то выпади я, из твоего совета мало что изменится. Кто-то другой будет помогать». А если еще и ты пропадешь там. Ты сам себе противоречишь, рассердился я. Отправится левероб. Точка. И Ерепон выпрямился, но склонил голову. А ты говорил, что будешь слушать мои советы. Твоя попытка уйти не совет, отрезал я. Благан устроили, как с ума все посходили. Один из-за дочери бесится, другой решил, как последний фаталист, в пламя бросится. Еще и Конральт сбежал куда-то. Увидите, прислать ко мне рявкнул я и вышел на улицу где еще можно было поймать свежий вечерний воздух сейчас уже не хотелось разбирать ни каналы ни стройки ничего либо еще добраться до причины пожара найти шпионов уничтожить диверсантов новые пункты мелькали в голове бавлер фелида появилась передо мной совершенно неожиданно я ты может будешь разочарован но я побывала на могиле родителей и у меня есть новости «Новости?» Я рассеянно ответил, выдернутый из раздумий. «Она пуста?» «Нет», — ответила сестра, и ее глаза блеснули подернутой влагой слез. «Но я нашла там. Идем покажу».